Глава четвертая Какая бл... волчья стая! Что вы мне шьете? Эта сучка Майка мне душу вынула. Я, можно сказать, влюбился в нее. Так она все деньги из меня вытрясла и теперь за других взялась. А фраер этого из ревности хотел отмудохать, чтобы других хахали напугать. выкрикивая икрики воято задержанный Шлепин приставил со стул размахивать длинными руками. Верхние пуговицы его рубашки были оторваны при захвате, А кожаную куртку изъяли для опознания, поэтому через распахнутый ворот виделась его лосатая грудь в синих наколках. — А кистень в кармане выносили чтобы тоже хахали и пугать? — спросил Достан. — Это, между прочим, холодное оружие. — А кистень носил, потому что вы менты без предельщиков поймать не можете. На улицу носа нельзя высунуть, особенно ночью. — Так у вас, Шлепину самого, две судимости, — хмыкнул Достан. — Чего ж вы своих дружков боитесь? — Каких своих? Блатной просто так людей резать не будет, как эти. И нет у меня никаких дружков, давно завязал и никакой уголовки. Охотки мои, по малолетке были. Сейчас работаю, как все, и на зарплату сантехника живу. Резать не будет. Да блатной жизнь первого встречного запросто в карты проиграет. Это другое. Это то же самое. Ну ладно, о пустом. Расскажите, что вы делали в ночь на 27 апреля? Да откуда я помню-то? Придется вспомнить, а одной и про другие ночи за последний месяц. Вы, Шлепин, сегодня напали на человека в темном переулке, задержанных с холодным оружием. То есть вы уже фактически обвиняемый, а не просто подозреваемый. И если не хотите получить за остальные делишки на полную катушку, сами расскажите о своих подельниках, пока не поздно. На понт берешь, начальник. Нет у меня никаких подельников и дел никаких не было. А то, что напал на вашего, так откуда я знал, что он мент? Ага. А на обычного гражданина нападать, значит, можно. Кстати, откуда у вас кожаная куртка?» Резко изменил тему дастан «А при чем тут куртка?» «Он напарником его по Жеку купил. Можете проверить». «Мы проверили. Куртку он действительно купил у своего напарника, слесаря режека номер 56 Белялова», сообщил «Достан» на совещании у Гавриленко. «Мало того, есть сторонние свидетели, которые присутствовали при этой покупке». «А больше у нас на него ничего нет?» — так спросил Гавриленко. «Да уж, если бы не хулиганка с нападением на Гизата, Штепина уже пришлось бы выпустить». «Ладно, дальше допрашивать ее будет Кузнецов из прокуратуры». «А вот предварительный допрос Майкин получил нам. Проверили ее адрес?» «Да», — сказал Айбек. «Она действительно живет в том доме». «Ого! Значит, ее причастность далеко не факт. Какой же наводчик поведет потенциальную жертву к себе домой?» Но если Штепин не состоит в банде действительно поджидал ее из ревности, — сказал достан, — так Домика вполне могла привести Гесата к себе просто повеселиться. К тому же она сама предупредила его, что знакома с бандитами, и пообещала, что его никто не тронет. «Слишком много если и слишком много домыслов. Все это надо выяснить у нее самой», — сказал Гавриленко. «Ладно, давайте ее ко мне». Допрашивая женщин, Гавриленко давно уяснил себе... Если с мужчинами, добиваясь признания, в большинстве случаев логические конструкции, основанные на фактах и доказательствах, успешно работают, причем даже с самыми недалекими субъектами, то с женщинами такое часто оказывается бесполезным. Никакая железная логика, даже с неопровержимыми уликами, может не оказать никакого воздействия. Ведь часто женщина слушает не что ей говорят, а как, и наоборот, можно внезапно добиться результата в допросе, когда нет никаких доказательств. А еще говорят, что женская логика, выдумка мужчин, усмехнулся про себя Гавриленко. Вот и сейчас ему важно было не столько найти нестыковки в показаниях Майки, сколько составить ее психологический портрет, чтобы потом расколоть на правду. Но колоть Майку не пришлось. «Кто бандит?» «Митька Шлепин?» — нервно засмеялась Майка. «Сявка он, мелкая шпана, подзаборная». «Только свистеть, мастер». «Ладно, записывайте признание, дам вам туза Козырнова». «Канат Дюсенов, по-кличке Кена, адрес Тимиртау, улица Металлурга, 8. Он со своими дружками валил всех, и инженеры, и преподы из школы милиции, и таксистов. Он бы и вашего мусорка сегодня ночью завалил, стоило бы мне только слово шепнуть. Да понравился тот мне. Если бы не этот баллон Митько, стоило бы я ему настоящую ночь кушахеризадой. Век бы меня не забыл». «А на ветерану с супругой зачем напали?» спросил Гавриленко. «Какого ветерана? Когда?» Удилась Майка. «Четвертого мая в районе тридцать второго квартала». «А, ветерана. Ну да, ну да». Майка опять нервно хихикнула. тем просто под руку подвернулись. Сами виноваты. Пенсионерам дома надо сидеть, а не ночью по улицам шастать. Значит, Десенов в дни нападений приезжал сюда из Тимиртау. Ну да, Караганда большая, здесь интересней развернуться можно. А Тимиртау маленький». Расположенный в 30 километрах от Караганды город-спутник Тимиртау был крупнейшим металлургическим центром СССР. Главное предприятие города, благодаря которому он и был образован, металлургический комбинат. Стоило в 50-х-60-х годах молодежь, которую направляли по комсомольским путевкам, а еще демобилизованные из армии и освободившиеся из лагерей. В 59-м году в городе вспыхнул бунт и произошли беспорядки. Собранных здесь строителей комбината поселили в палатках, условия жизни были ужасны. Рабочих плохо снабжали не только продуктами, но и водой. Город три дня был в руках восставших. Были случаи мародерства, так как беспорядками воспользовались уголовники. Затем был жестко подавили войска с применением оружия, полтора десятка людей было убито, многие ранены. Пять человек из арестованных приговорили к расстрелу, других отправили в тюрьмы, а о самом Астане вообще запретили упоминать, как будто такого и не было. Несмотря на это, город был не более криминальным, чем любой другой в Союзе. Гавриленко и Маханов сами поехали в Симиртау, чтобы задержать Дюсенова с помощью местной милиции, а Астан отправился на квартиру Майки, где решили устроить засаду на случай, если кто-нибудь из бандитов вдруг заявится сюда. Дюсенов работал снабженцем на комбинате, и его взяли утром, когда он выходил из квартиры, сразу повалили на пол и провели карманы в поисках оружия. Тут же провели область в квартире, но ни там, ни при нем ножа не нашли. Затем, как можно незаметнее, увели из дома и повезли в областное ОВД. Достан помыл руки и вошел в комнату. Кроме него и Майки в однокомнатной квартире было еще два опера из местного райотдела. — И долго вы собираетесь у меня сидеть? — спросила Майка. — Пока не возьмем всех подельников Кэнни. Значит, все зависит от того, как скоро он расскажет о них. Ведь ты же говоришь, что не знаешь, как их зовут и где искать, так? — Ну да, не знаю. Вот видишь. А если бы знала, то и сидеть не пришлось. Так что, может, один день, а может и неделю. — Ничего себе, неделю с тремя мужиками сидеть! — хохотнула Майка. — Не волнуйся, мы при исполнении служебных обязанностей! — усмехнулся достан «В том-то и дело, — с вызовом сказала Майка, — мои мужики все фартовый народ, а вы мусора обыкновенные». А «Вот что, Майка, — сказал Дастан, — нам бы правда сидеть тут долго вместе, поэтому держи себя в рамках». но ну так давайте хоть в карты перекинемся?» «Нет, — спокойно ответил Дастан, — в карты мы играть не будем и шампанское пить тоже не будем, а вот чаю обязательно попьем». «О чем вы говорите? — спросил Дюсенов. — Какие нападения? Какая? Майя, в чем дело?» Был он статен, красив с куластым точенным лицом и держался отлично, так ведет себя невиновный или человек, умеющий вести себя как невиновный, даже находясь в невыгодных для подозреваемого обстоятельствах. Со слов участкового инспектора, в последнее время он ни в чем предусыдительным замечен не был, хоть раньше задерживался за пьяные драки и даже один раз отсидел 15 суток. Через полчаса следователь Вожняк областной прокуратуры Кузнецов, который сам допрашивал подозреваемого, позвал Гавриленко в коридор и сказал... — Так дело не пойдет. Везите сюда Майю, будем делать очную ставку. Но и очная ставка не сломала Кену. — Ха! — сказал он, уведя Майку. — Ну, знаю эту девку. Встречались пару раз в компании. Ты что, Шалава, обкурилась, что ли? Какая банда, на хрен А Майка была великолепна. Не особо обращая внимания на процедуру очной ставки, она с пафосом заявила. — Не будет тебе никакой пощады от советского народа бандит. Все убийства тобой совершенные, а окнется тебе душевуб. «Ну вот что», — сказал Кузнецов, — «хватит цирка. Напоминаю, что очную ставку провожу здесь я. И в ходе неё вы оба должны отвечать только на вопросы, которые задаю я. И все». Кстати, хочу обратить ваше внимание, Дюсенов, если вы даже не признаете на очной ставке свою вину, а свидетель продолжает настоять на своих показаниях, это идет тоже не в вашу пользу. Кузнецов был высок, худощав. Несмотря на свои сорок лет, выглядел много старше, может быть, потому что смотрел на собеседника с прищуром. Из-за этого глаз соберлись мелкие морщинки. «Вот именно!» — сказала Майка. «Допрыгался, миленький!» «Уведите ее!» — устало сказал Кузнецов. «А вам, Дюсенов, советую, пока сидите в камере, подумать». «Ну вот видишь!» — сказал Достан Майке, когда ту привезли на квартиру. — Придется еще побыть у тебя в гостях, раз Кэна не колется, если, конечно, сама его подельников не вспомнишь. — Знала бы, вспомнила, — огрызнулся Майкл, — лишь бы вас тут больше не видеть. достан да понимал, что сейчас для дела лучше не вязываться с Майкой. Споры успокаивать ее психологически, но не смог сдержаться и сказал. — Но Дружкова ты себя сама выбирала. — А если они сюда больше не сунутся? — «Будем надеяться, что сунутся, или Кеннонгринс осознает, что Влип расколется и расскажет о них. Тогда и тебе спокойней». Майка выглядела странно. С одной стороны казалась сонной, а с другой, наоборот, нервно подергала плечами, хваталась за них руками, будто мерзла, и было заметно, что она о чем-то непрерывно думает. «Не бойся», — сказал Гастан, — «никуда они не денутся. Не здесь, так в другом месте поймаем». «Ничего я не боюсь», — отрезала Майка. И добавила, «мне надо переодеться». «Мы выйдем в кухню». «Не надо, я пойду в ванную». Она взяла платье из шифоньера, пошла в ванную комнату и заперла дверь. Через полчаса Достан крикнул. «У тебя все нормально?» Майка не отвечала, и Достан с помощью райдельских оперов взломал дверь. Майка лежала на полу, казалось, что она спит. «Вызывайте скорую», — крикнул Достан, лихорадочно ощупывая пульс. «Это полностью моя вина», — сказал Достан. «Конечно, твоя!» – вздохнул Гавриленко. «Следовало сразу проверить, есть ли в ванной среди кажется снотворные. Хорошо, хоть жива. В общем, так, засаду с квартирами снимаем. Тут еще такое дело. Когда Майку произвел скорую, я заодно сразу провел ее медкарту и выяснил, что она состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Она психически больна? Да нет. Ничего вроде серьезного, но подросткам у нее отмечались признаки истерического расстройства личности, причем с эксцессами для привлечения к себе внимания». С возрастом это прошло. В общем, тут есть над чем подумать. «Ты мне, друг, не дал закончить», — усмехнулся Гавриленко. Мало того, что отравление снотворным у своей подопечной прошляпил, так еще и о субординации забыл. Так вот, только что поступило сообщение. Ребята в Томиртау проверили алиби Дюсенова, и оно у него железное. Почти восемь дни нападений. Мало того, нашли у Дружковой с той самой компанией, где Нисмеков встретились когда-то. И они рассказали, что к она предпочел ее другой. А она, похоже, в него серьезно любилась тогда. Вот и получается, что Майка оговорила его. Нет ничего страшнее мести, отвергнутой женщины. Поэтому и снимаем засаду. достан сидел в кабинете один. Он не испытывал разочарования. И уж тем более бессилия. Когда он читал о таких переживаниях в книжках, там, где герои сталкивались с неудачей, он обычно торопился перейти к следующей странице. «Страдать от бессилия, если что-то не получается». Но можно, конечно, а какой в этом прок? Хотя чувства, близкие к бессилию, ему все же приходилось испытывать на работе. Признаваться в этом особенно наедине с собой следовало бы почаще, иначе научишься и врать самому себе, и очутишься в собственном мире выдуманных иллюзий. Так было, например, когда ему довелось поучаствовать в скандале с Муромцевым. В случае со всесоюзной звездой советской эстрады Муромцевым, например, не только в Карганде и Казахстане, но и на весь СССР, Минувшей зимой, тот находился на кастрюле в городе, став к тому моменту певцом номер один в стране, благодаря своему нашумевшему шлягеру, который звучал в союзе отовсюду, кроме разве что холодильников. После концерта, находясь в компании двух местных поклонниц и будучи в подпитии, он решил покрасоваться и лично подъемить по ночному городу советский лимузин ГАЗ-14 «Чайка», закрепленный за ним вместе с шофером. Согнав того водительского места, Муромцев уселся за руль и развил предельную скорость на радость девицам. Сотрудники ГАИ заметили это и начали преследовать его. Их требования остановиться он легко проигнорировал и, лихо подкатив в гостиницу, вышел с поклонницами из машины. Однако, кто был за рулем и вышел из машины с водительской стороны, не осталось незамеченным дорожным патрулем. Сержант ГАИ подошел к Муровцу и просил пойти с ним для составления протокола. Певец послал его по известному адресу и толкнул. Сержант посчитал это достаточным, чтобы взять звезду за локоть. Но тот, обладавший огромным ростом и званием мастера спорта по плаванию, внезапно валился на снег с криком «Спасите! Милиция убивает артиста Муромцева!». Вот тут патрули сообразил, с чьей личностью они имеют дело, даже без предъявления ею документов. Они решили доложить о происходящем начальству, а звезда, воспользовавшись этим, сразу ретировалась вместе со спутницами в гостиницу. На место происшествия прибыл начальник местного РОВД полковник Трофимов, который сам пошел в номер певца. Его сопровождал Гастан, дежуривший в эту ночь в оперативной группе. Певец спрятал девушек в ванной комнате и вышел к полковнику. Гастролер был изрядно пьян и разговор носил истерический характер. — Слушай, полковник, — нагло улыбаясь глаза Трофимова, сказала звезда. — Чего ты сюда приперся? Меня за рулем не бы да если и был, то попробуй докажи. У меня и свидетели есть, он делал на двери ванной комнаты, откуда носился приглашенный женский смех. Гастан вспомнил тогда Володю Герта, лучшего, пожалуй, в их круге старых школьных друзей. Доброго и веселого его невозможно было не любить. Володя с женой и трехлетним сыном, он самым первым из них, обзавелся семьей. Стояли на автобусной остановке, когда пьяный водитель Жигулей, бороздивший для забавы совсем как Муромцев, улицы города, не справился с управлением и выехал прямо на тротуар. Володя успел оттолкнуть жену и сына, но летевшая на скорости машина сбила его с самого, протащила на капоте и, врезавшись бампером в фонарный стоп, ударила об него уже мертвое тело. И вот теперь, глядя на пьяного, куражащегося Муромцева, достан подумал, что совершенно не понимает, как дико ему повезло, ведь он никого не убил этой ночью, и как повезло тем, кто избежал его наезда. «Вот я сейчас сигану из окна», — продолжал певец, похохатывая, — «а тебе, полковник, придется течеть за смерть любимца советского народа». «Не убьешься», — неожиданно для себя сказал Дастан, — «здесь невысоко. Ну, может, ноги поломаешь. Так это тебе на пользу. Нечем будет нога сдавить впредь». Муромцев с пьяным удивлением посмотрел на Дастана с высоты своего двухметрового роста. Потом икнул и, ухмынувшись, сказал. «Или лучше от его лейтенанта из окна выкинул». И он потянул руку, как будто намерясь схватить достана за лацкан. «Ну же, давай хватаемость!» — напотребил его достан с трудом сдерживая нервное нетерпение. Он не был спортсменом, как Кайбек. Пережил, как многие юноши 70-х-80-х, каратэ. Кое, чему научили в армии, да по самообороне в Павлатарском учебном центре МВД для выпускников гражданских вузов. Зато у него был школьный друг Игорь, отслуживший срочную разведчиком-десантником в Дикой Ферганской дивизии, с которым они доводали отрабатывали рукопашные приемы в свободное время. Ну и, конечно, уличный опыт Каракандинского двора тоже что-то значил. К тому же противников часто обманывала его интеллигентская внешность. Вот и сейчас здоровяк Муромцев явно недоценил его. Стоило звездной руке схватить до ста на заладском куртке, как тот легко сломал бы ему предплечье либо локоть, или, по крайней мере, просто скрутил бы и отправил носом в пол, несмотря на солидные физические габариты певца. Однако Трофимов был не просто службистом, но опытным ментом и бывалым человеком. Он явно что-то заметил во взгляде и движениях молодого опера. «Не стоит до достан», — сказал он, — «не марайся». Видимо, не смутя на опьянение, кое-что дошло и до Муромцева. Он убрал руку и спросил. «Что это значит, не марайся? Вы что, забрать меня хотите? Имейте в виду, никаких протоколов подписывать я не буду». протоколы составлять и в милицию забирать не будем», — сказал Трофимов. «В конце концов, вы гость города». Просто на основании рапорта патруля ГАИ получите вызов для административного разбирательства. Сюда или по месту жительства. Когда уже выходили из гостиницы, Трофимов сказал «Достану». Если, парень, ты до сих пор с эмоциями не справляешься, хотя вроде взрослый уже офицерские погоны носишь, то тебе не место в милиции. И особенно в уголовном розыске. Кстати, тебя эти эмоции уже однажды завели, не туда. Да-да. Давно хотел поговорить о твоих студенческих подвигах, до времени как-то не было. Да не можешься ты. «Не совсем про политику. Знаю, что я без меня тебе много мутузили, и волчий билет при тебе надолго. Но тебе ведь, слышал, шанс представился от него избавиться, а ты в партию отказался вступить, так? И хотя в политику больше не рыпаешься, получается, что не зря тебя чуть не посадили тогда, а? В общем, не моё это дело, короче. Просто хотел напомнить одну казахскую пословицу. «Камчой обуха не перешибешь. Вот и подумай об этом». А «Звезду» в итоге отпустили с «Миром» и без последствий, если не считать «Филитона» под названием «Опасные гастроли», опубликованного в местной газете. Муровцы уже в свою очередь написал жалобу на карганистских милиционеров и казахстанских журналистов ЦК КПСС и даже в КГБ. Зазвонил телефон. Это была «Мира». «Дома тебя не найдешь. Огрома в райотделе дал этот телефон. на чуешь на работе?» «Приходится. У тебя все в порядке?» — Да как тебе сказать? В общем, я тебя видела на площади перед юбилейным, когда ты уже уходил. — А, — сказал Дастан, — понятно. — Что дальше? Как там, — говорят, — останемся друзьями? — Если после того, что случилось, наши отношения должны перерасти в дружбу, наверное, можем остаться, хотя это довольно странно. На самом деле странным для достана было другое. Несмотря на то, что дал себе слово забыть ее, забыть навсегда, а если вспоминать, то только с презрением, этот голос остался ему дорог, ужасно дорог, и поделать он ничего с собой не мог. Не мог, и все. но ну, — сказала Мира после паузы, как-то устала, сказала, «давай без сцен». Гастан невольно кивнул, хотя она не могла его видеть. Сцен и выяснения отношений, тем более сейчас и по телефону, ему совсем не хотелось. Вот и хорошо, — сказала Мира, как будто видела его. К тому же ты ведь допускал, что такое может произойти, в конце концов, из-за твоей вечной работы. Скажем так, не исключал. Просто не думал, что может случиться именно с нами, и так скоро. Но вот видишь, значит, если мы друзья, то давай созвонимся как-нибудь. До встречи. И хотя это казалось глупым и смешным, как и то, что сердце его продолжало коротиться от звука ее голоса, даже после этого вежливо равнодушного обещания созвониться, он все-таки произнес... «До встречи!» Некоторое время он посидел, не кладя трубку, вздохнул и набрал номер Гизата. «Слыхал?» «Слыхал! Пустышку вытянули!» — ответил Гизат. «Извини!» «Да, пустышку!» — повторил Гастан. «Но поиск не лотерея. Работаем дальше!» «Удачи вам!» «Спасибо!»